«Помощь!» На счастье Аристарха в эту минуту подоспела Таня. Она увидела, как страдает Аристарх, как Степан с Василем вытирает мокрые волосы и всплеснула руками. «Да разве ж так можно?» Воскликнула она. «Он что вам, корова?» Аристарх хлюпнул носом и неодобрительно скосил глаза на Степана. «Вот видишь, эх ты, а еще обещал сделать из меня красавца!» Он хотел так сделать. Заметила Таня, только не знал, как это делается. А ты не знаешь? Знаю. Таня вынула из своих волос гребень и стала осторожно причёсывать им растрёпанную кошачью шерсть. Вот так надо, приговаривала она, одна ворсинку другую. Ну как, не больно? Нет. Довольно мурлыкнул Рестарт. Ну совсем не то, что у этих живадеваров. «Продолжай, пожалуйста, там же духе». Василий смотрел, смотрел и, наконец, не выдержал. «Так ты его и до нового года не причешешь», — сказал он. «Может, ему все же лучше искупаться». Из Аристархова горло вырвался панический стон. Похоже, что колдовской кот больше всего боялся купаться. «А без этого нельзя?» — спросил он. «Видимо, нет». — ответил Степан. — Сам видишь, сколько из тебя шерсти лезет. Чего доброго, еще лысым станешь. А вот искупаешься, и шерсть сразу же сделается пушистой. — Как у Мурки. — Даже еще пушистее. Аристарх вздохнул, как перед прыжком из десятого этажа. — Может, может сначала пойдем к хозяйке. При ней я искупаюсь. А она, если что-то случится, что же можно? — согласилась Таня. «Пока ребята будут тебя купать, я печь побелю. Кстати, я там и котелок видела. Хороший котелок. Как раз для тебя». Через какой-то час из Горобцова в направлении одинокого домика отправилась колонна. Василий шел впереди. Он вел тяжело нагруженный велосипед. На руле покачивалось ведро, которое Таня положила чугун с мелком, щетки и тряпки. На багажнике ребята примостили несколько обрезок досок и дюк с провизией. Степан нес горшок с молоком, аристарх шел рядом с ним и все время предупреждал. «Гляди, не споткнись!» На его лапе висел узел узелок с мылом и полотенцем. Едвига Лизаровна, как и до того, встретила ребят не очень радушно, в ее глазах проглядывала настороженность. Лишь тогда, когда следом за ребятами во двор вошла Таня, лицо Бабы-Яги посветлело. «Но говорить о чем пришли?» – спросила она. «Только быстрее, а там мне некогда. Они решили нам помочь», — сказал Аристарх. «Окна помыть, печь побелить, если, конечно, вы не возражаете», — добавила Таня. «Вот видите, я и мел взяла, и щетки тоже». «А это зачем?» — Баба-яга показала на доски «Как зачем?» — подал голос Василий. «Ступени надо отремонтировать, надо. А потом я прибью». К дверям петлю Эдвига Лизарова покачала головой. «И надо же до такого додуматься. Да мне лишь сказать, что нужно, и рядом с этой хатой вырастет настоящий дворец. С бассейном, с мраморной лестницей, со слугами верблюдами». «Дворец, это хорошо», — ответила Таня. «Но от этого в хате чище не станет, правда?» «Показуха все эти ваши дворцы». «И себе», — буркнул Василий. «Точка втирательства». Ядвига Лизаровна бросила быстрый взгляд на Василья. «Не понимаю, что ты этим хочешь сказать. А что же здесь непонятного? Это когда руки помыл с мылом, а уши все равно грязные». Ядвига Лизаровна не выдержала и засмеялась. «Делайте, что хотите», — сдалась она. «А я буду купаться», — объявил Аристарх. «Хоть несколько дней поживу нормальным котом. А что ты на это скажешь?» Я двигали заровно, лишь руками развела. — О, они уже и тебя уговорили. Работа закипела, Таня подмела пол, сняла метёлкой паутины и принялась белить. Василий возился с дверями, гвозди он держал во рту, они торчали, как кошачьи усы. Степан принес от реки два ведра воды и вылил их в котелок. третий ведро он поставил на огонь, а Ристар ходил следом за новым товарищем и тяжко вздыхал. Едвига Ализаровна направилась к своей ступе, и где находилась, никто не знал, потому что, выйдя за ворота, бабайга сразу же растворялась в воздухе. Но, видимо, это не очень работалось, потому что она раз за разом возникала во дворе. «Как дела?» — интересовалась она у Степана. «Нормально», — ответил тот. «Сейчас нагреется вода, и можно будет купаться». От тех слов Алистарк вздрагивал И он ныло посматривал в сторону густого сирени. «Обязательно с мылом?» Уже в который раз интересовался он. «Обязательно». «А без этого нельзя?» «Нельзя. И без мыла не отмоешься». «Но-но». То ли одобрительно, то ли неодобрительно, говорила Эдвига Лизаровна и пошла к хате. По пути она осторожно обходила Василия, который рьяно вымахивал молотком перед дверями. «Да снял бы ты уже этот шлем». Наконец, не удержалась она. Василий ее послушал, и ничего с ним не случилось. После третьего возвращения Баба-Яга осталась насовсем. «Дай-ка я попробую», — сказала она Таня и взяла щетку. «Восемьдесят лет, как не белила». «Ой, как же у вас замечательно выходит!» Воскликнула Таня через несколько минут. «Точь-в-точь, -точь, как мои бабушки, а может и лучше». Едвига Ализаровна от такой похвалы расцвела, все же спросила. — Ты правду говоришь? — Честная, пионерская. — поклялась Таня. Со двора долетело отчаянное кошачье мяуканье. Видимо, в глаза Аристарху попало мыло. Наконец визг стих. И вскоре вместо него послышалось довольное мурлыканье. Работа продолжалась до позднего вечера, конечно же, с перерывом на обед, во время которого отметился Аристарх. Едвига Лиза, ровно похуже, махнула рукой на свою ступу, а на стане белила хату изнутри. Степан и Василий размахивали щетками с внешней стороны. Без дела остался один лишь Аристар. Он сидел на солнце, словно сказочный черный одеванщик, и завистливыми глазами наблюдал за тем, как во все стороны разлетаются молочные брызги, смотрел на измазанные мелом мальчишеские лица и нудным голосом клянчил одно и то же. «Дайте мне попробовать. Я тоже хочу. Берить. Тебе нельзя», — отвечал Степан. «Еще чего доброго, испачкаешься. И тогда опять придется мыться с мылом». Аристарх на миг замолкал и отходил дальше, потом не выдерживал и опять брался за свое. В конце концов для него нашлось достойное занятие. Василий, между прочим, научил кота пускать мыльные пузыри. Поэтому остаток дня Аристарх, сидя, чтобы не загрязниться на Степановой куртке, размешивал соломинкой густой мыльный раствор и выдавал десятки разноцветных шариков. Пузыри, переливаясь радужными красками, легкими стайками летали по дворику, лопались. Аристарх восторженно мяукал и с энтузиазмом брался за очередную партию, Он настолько влёкся новой игрой, что даже не сразу расслышал, как Таня позвала всех на полдник Под вечер одинокую хату невозможно было узнать. Маленькие окошки весело мигали на мир прозрачными оконными стёклышками. Двери открывались легко и без скрипа. Стены белели так, что лунной ночью хату можно было принять за громадный белый цветок. Ещё разительно изменилась хата изнутри. Комната стала светлее, и оттого словно стало просторнее. так и просилась, чтобы в ней пылал настоящий огонь, и на нем что-то булькало и вкусно шипело. Лава столы были выскоблены до янтарного цвета. В одном углу стоял топчан. Он был застелен старым, но еще достаточно опрятным покрывалом. Из-под топчана выглядывала метла бабы-яги. В противоположном углу на хапке сена лежала цветная подстилка, И на той подстилке, словно главный экспонат какой-то всемирно известной выставки, сидел Аристарх. Он боялся зевнуть. Он боялся даже пошевелиться, чтобы случайно не загрязнить свою чистую шелковистую шерсть. Степан где-то раздобыл обломок зеркала, и теперь Аристарх, не отрываясь, разглядывал свое отражение, смахивала на то, что оно ему чрезвычайно нравилось. Медвига Ализаровна сидела за столом. Она, казалось, даже светилась изнутри добротой и благодарностью. Теперь баба Яга смахивала скорее на старенькую бабушку, к которой неожиданно приехали любимые внуки, и она вот-вот поднимется из-за стола, направится в коморг и вернется оттуда со всевозможными вареньями, повидлами и другими невероятно вкусными сладостями, которые умеет готовить лишь бабушки, для своих любимых внуков. Однако никаких сладостей, никакого печенья в варенья у Ядвига Лизаревны не было, поэтому дети ещё немного посидели и начали прощаться. Около порога Василий в последний раз поглядел на метлу, которая выглядывала из-под топчана и вздохнул. «Вот бы на ней полетать!» – прошептал он Степану. «На самолёте я летал, из дерева летал, а вот на метле ещё». Не приходилось.